Актриса всех поколений Галина Польских родилась в Москве 27 ноября 1939 года. Своих родителей она практически не помнит. Во время войны, когда ей было всего три года, отец погиб на фронте. А в 1947 году от малокровия умерла и мама. Старшего брата Галины Виктора взяла к себе мать отца, а вот внучку взять не смогла. Двоих детей она бы просто и не потянула. Поэтому в 8-летнем возрасте польских оказалась в детдоме. Однако пробыла она там недолго. Вскоре из Каунаса в Москву перебралась ее бабушка по материнской линии Ефросинья Андриановна и оформила над опекунство. Поселились они в бывшей родительской девятиметровой полуподвальной комнатке на Сретенке, в доме напротив магазина «Грибы и ягоды» куда бабушка устроилась работать уборщицей. Окончив школу в 1956 году, Польских решила поступать во ВГИК. По ее словам, тогда я совершенно не понимала, что актерство не просто игра, а профессия, труд. Хорошо помню первый тур. В комиссии сидят Гена Шпаликов как студент и Наташа Защипина, которую мы, девчонки, боготворили и которые жутко завидовали. Еще бы! «Первоклассница», «Дети партизана», «Кинозвезда»?» Я выбрала для чтения малопопулярную басню Ивана Крылова «Цветы» и уже этим запомнилась. Когда я прочла стихотворение, Наташа показала мне большой палец, мол, все отлично. Для меня тогда это было гораздо важнее мнение педагогов, я поступила на курс к Михаилу Ильичу Рому. Во время учебы Галина встретила своего будущего первого мужа. Речь идет о студенте-третьекурснике с режиссерского курса Фаике Гасанове из Баку, который принялся настойчиво ухаживать за героиней нашего рассказа. Бывало, он даже ночевал в подъезде у своей возлюбленной, строгая бабушка Галина и не пускала его в квартиру. А утром они вместе шли на учебу в Авгик, Польских принимала его ухаживание, хотя говорить о каких-то глубоких чувствах к нему, видимо, не приходилось. Галина, лишенная родительской ласки, нуждалась в сильном мужском плече, на которое она могла бы опереться. К тому же, как думала она, они с Фаиком были эффектной парой. Он черненький, она беленькая. В итоге, в самом конце обучения Галины в институте, 1960 год, они с Фаиком поженились. Бабушка не стала возражать, поскольку выяснилось, что Галина уже беременна. Кроме этого Ефросиня Андриановна успела убедиться в серьезности намерений жениха. Особенно ее подкупил один случай, случившийся накануне свадьбы. Фаику надо было купить обручальное кольцо, но он не знал размера пальца своей невесты. Тогда он приехал к ней домой, но та уже спала. И жених уговорил бабушку впустить его в дом, чтобы снять мерку с безымянного пальца, спящей Галины. До конца процедуры та так и не проснулась. Вскоре после свадьбы 2 ноября 1960 года у молодых родилась дочка, которую они назвали редким именем Ирада. После этого польских пришлось уйти из института. Ее лучшая подруга Людмила Абрамова, впоследствии жена Владимира Высоцкого, уговаривала ее остаться обещая сдать за нее все зачеты и экзамены, но Галина решила по-своему. Однако, уйдя из ВГИКа, она не стала домохозяйкой. И уже спустя полгода после рождения ребенка Польских вышла на съемочную площадку фильма, который принес ей всесоюзную славу. Речь идет о фильме «Дикая собака Динго» режиссера Юлия Карасика. Причем в эту картину актрису сосватывал режиссер легендарного фильма «Летят журавли», Михаил Колотозов. Он собирался снимать польских в главной роли в своей картине «Абвгд», но фильм так и не состоялся, после чего Колотозов отвел начинающую актрису в съемочную группу «Дикой собаки Динго». Правда, там к ней отнеслись с недоверием. Внешние 21-летняя польских явно не тянуло на девочку подросткой 14 лет Таню Саботееву. Особенно всех смущала ее грудь, Впрочем, и сама актриса сильно сомневалась в том, что сумеет сыграть восьмиклассницу. Однако, как мы знаем, эти сомнения в итоге были отставлены в сторону, а грудь актрисы на съемочной площадке затягивали в корсет. «Дикая собака Динго» — это мелодрама о юношеской любви, где в героиню польских влюбляется ее сверстник. Последнего играл сын известной казахской актрисы Амины Умурзаковой Талас которого утвердили на роль без всяких проб. Съемки фильма проходили в Крыму, поэтому польских в течение нескольких месяцев отсутствовало дома. За ее дочкой все это время в основном приглядывала бабушка. Что касается Фаика Гасанова, то он тоже был далеко. Дело в том, что он уже жил на два дома – московский и бакинский. Не сумев получить работу по своей специальности на столичных киностудиях, Он отправился делать карьеру на Азербайджан-фильме, так что полноценной семьи у них с польских не было, что, видимо, и привело к измене. На съемках «Дикой собаки» у Галины случился роман со вторым режиссером фильма Станиславом Чаплиным, который был старше ее на 10 лет. Он, кстати, тоже был женат. Их отношения зашли настолько далеко, что об этом знала вся съемочная группа. В итоге кто-то из доброхотов сообщил об этом Гасанову, и он приехал на съемки, чтобы лично разобраться с Чаплином. Однако до драки дело не дошло. Муж и его обидчик всю ночь просидели за спиртным и выясняли отношения исключительно на словах. В итоге Чаплин дал слово оставить в покое Галину, а Гасанов простил жену и обещал никогда не ставить ей в укор эту историю. Дескать, молодая, с кем не бывает. Премьера «Дикой собаки Динга состоялась 15 октября 1962 года, а уже пять дней спустя в газете «Советская культура» появилась статья критики Ирины Рубановой, в которой та писала. В работе Галины Польских иногда ощутимы пустые места, в которых проступает душевная вялость и скованность. Инертно, невразительно актриса во многих эпизодах с Филькой, хотя здесь у нее отличный партнер. Талас у Мурзаков. Но великолепно сыграны трудные сценки общения Тани с неодушевленным миром. Поклон иви, игра с лунным лучом и глобусом выглядят органично и настолько естественно, что комбинированные съемки, примененные в этих эпизодах, кажутся совершенно лишними, а временами попросту уступкой плохому вкусу. Но лучше всего галипольских читает стихи. Успех этого фильма помог польских восстановиться во ВГИКе. Она попала на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, где ее однокурсниками были Николай Губенко, Евгений Жариков, Сергей Никоненко, Жанна Болотова, Жанна Прохоренко, Лидия Федосеева. Яркий кинодебют принес польских не только всесоюзную, но и мировую известность. На фестивалях в Венеции, Вене Лондоне – в 1962-1963 годах эта картина была удостоена главных призов. В Венеции ей была присуждена первая премия «Золотой лев святого Марка» и специальная награда жюри «Золотая ветвь». Правда, самопольских на эти престижные фестивали так и не попало. Почему? Вот что она сама рассказывает. «Я сама отказывалась от поездок на венецианский фестиваль», в Норвегию, в Мексику. У меня был ребенок, я жила с бабушкой, и там мне говорила, «Куда ты поедешь? Ты что?» Вот по радио говорят, атомные бомбы там испытывают. А если с тобой что случится? Тебя-то я вырастила, а вот правнучку, дочку твою, уже не смогу. Я бабушку слушалась, никуда не ездила. Кстати о бабушке. Даже после яркого дебюта внучки в кино... И Фресинья Андриановна продолжала ворчать, мол, не серьезная у тебя профессия. Чтобы успокоить ее, польских купила с гонорара от дикой собаки телевизор, чтобы та сумела-таки увидеть свою внучку на экране и оценить ее талант. В кинотеатр пожилая женщина не ходила из-за больных ног. Однако при жизни бабушки этот фильм по телевидению так и не показали. А между тем Гасанов продолжала жить на два дома. Правда, теперь вторым домом для него стал не Баку, а Одесса, куда он перевелся, чтобы работать на тамошней киностудии. Однако и там дела у него шли неважно, самостоятельных постановок ему не давали. Зато у его жены карьеры явно шла в гору. И в 1963 году Польских сыграла свою вторую роль в кино, которая упрочила ее славу одной из самых талантливых молодых актрис советского кинематографа 60-х годов. Речь идет о фильме «Я шагаю по Москве» Георгия Данели. Премьера фильма «Я шагаю по Москве» состоялась 11 апреля 1964 года. До конца года он собрал на своих сеансах 20 миллионов зрителей. После этого фильма имя Галины Польских уверенно заняло место среди плеяды молодых звезд советского кинематографа. И в том же году снялась сразу в двух фильмах, Жили-были старик со старухой, режиссер Григорий Чухрай и, верность, режиссер Пётр Тодоровский. В первом у нее была небольшая роль Галя, а во втором – главная Зоя. Между тем, следующий 1965 год запомнился польских с трагической стороны. Хотя поначалу ничто не предвещало беды. В том году на экраны страны вышли сразу два фильма с ее участием и она была приглашена на главную роль Шура Акаемова в картину своего бывшего в Гиковского учителя Сергея Герасимова «Журналист». Натурные съемки проходили летом 65-го в Челябинской области под мясом и Польских со спокойной душой уехала туда, оставив дочку на попечение бабушки, как это было уже не раз. А муж тогда находился в Одессе, где, как мы помним, он работал на тамошней киностудии уже два года. И именно в том году должен был получить самостоятельную постановку. Съемки журналисты были в самом разгаре, когда из Москвы на имя польских пришла телеграмма, в которой сообщалось о смерти ее бабушки. Актриса немедленно выехала в Москву. Похоронив родного человека, польских вернулась на съемки, прихватив с собой и четырехлетнюю дочку. Ехали они поездом около трех суток, а когда прибыли к месту назначения, их догнала новая телеграмма. Такая же страшная, как и первая. В ней сообщалось о гибели Фаика Гасанова. Версии его смерти разнятся. Сама Польских утверждает, что ее муж погиб под колесами автомобиля недалеко от Одесской киностутии. Другие свидетели говорят о том, что все произошло из-за нелепой случайности. Послушаем рассказ Станислава Чаплина. Фаик вдали от дома начал пить, появились женщины на стороне. Все кончилось трагической смертью. В Одессе после скандала с мужем любовницы выскочил нетрезвым на улицу, попал под трамвай и ему отрезала ноги. Я тогда Гали не позвонил, понимал, она чувствует свой грех. Гале ведь жертва страстей. Недаром она говорила, не была бы актрисой, стала бы официанткой потому что на официанток всегда смотрят. И несмотря на двойное горе, свалившееся на нее, Польских сумела завершить работу в журналисте, а спустя год, уже окончательно оправившись от случившегося, она вновь оказалась в эпицентре пристального мужского внимания. За ней и взялся всерьез ухаживать ее коллега по киношному миру. И снова это был режиссер, только теперь уже не рядовой, а отпрыск весьма влиятельного киношного деятеля. Речь идет об Александре Сурине, отец которого Владимир Сурин в ту пору возглавлял главную киностудию страны Мосфильм. В 1966 году Сурин закончил в ГИК и взялся ставить для телевидения свой дебютный фильм «Баллада о комиссаре». На единственную женскую роль в нем Анна Черкасова он пригласил именно Галину Польских. С этого момента и начались их романтические отношения, которые спустя год привели к свадьбе. Жить молодые стали у родителей жениха в их просторной квартире на престижной улице Горького. Именно благодаря стараниям мужа польских стало выезжать за границу в составе кинематографических делегаций. Сами понимаете, сыну директора Мосфильма покидать пределы страны было гораздо проще, чем остальным советским гражданам. В итоге первой такой поездкой из звездной пары стал выезд на Канский кинофестиваль. Галина Польских вспоминает: первая поездка за границу стала для меня потрясением, это сейчас мы видим отели, рестораны, магазины, люди стали одеваться, доступно все, а раньше ничего этого не было. Я так засматривалась, что натыкалась несколько раз на стекла витрин. Помню, суточные были мизерные. На еду старались не тратиться. Наши ребята варили куриные яйца под горячей струей воды из-под крана, чтобы продержаться до какого-нибудь званого ужина. В 1968 году Польских посетила соседнюю с Францией страну Италию. И вновь ее собственный рассказ об этом. Из актрис нас там было трое. Я, Люся Савельева и Марианна Вертинская. Почему-то я чувствовала себя не очень уютно в этой поездке. К тому же, если Савельева привезла с собой «Войну и мир», то фильм с моим участием был более чем средний. В один из дней нас пригласил к себе на виллу маэстро Феллини. Было весело. Откуда-то взялись русские пластинки, Люся танцевала. Я сидела очень скромно, наблюдая эту жизнь, и будто бы не участвуя в ней. Феллини был немногословен, но приветлив. Вечер закончился, мы сели в машину, подошел филини и повел себя как-то неожиданно. Подойдя ко мне, он провел рукой по моему лицу и что-то сказал переводчику. Я онемела. Мне показалось, что такой жест возможен по отношению к девочке легкого поведения. Мне стало до слез обидно, я чувствовала себя униженной. Машина тронулась, и переводчик, видя мое состояние, сказал «Галя, ты чего? Ты понравилась Филини? Он сказал, что ты способная, но хитрая и он надеется встретиться с тобой через месяц в Москве на днях итальянского кино. А жест этот – знак его большой симпатии. Я очень ждала Филини, мне казалось, что-то свершится в моей творческой судьбе. Но Филини заболел и не приехал. И только множество его фотографий с добрыми надписями говорят о том, что это был не сон». На той зарубежной волне в 1967 году «Польских» снялась в иностранном фильме. Правда, страна-производитель относилась к социалистическому блоку, это была Германская Демократическая Республика, а картина называлась «Мне было 19». Режиссер Конрад Вольф. «Польских» сыграла в ней небольшую роль советского солдата-регулировщицы. После этого актриса выпала из съемочного процесса на несколько лет. Почему? Дело было в неурядицах личного характера, которые перекинулись и на профессию. Распался брак польских с Сурином, хотя в этом браке на свет появилась дочь Мария, 1968 год. После этого киношные начальники включили польских в черные списки, дабы угодить недавнему свекру актрисы Владимиру Сурину. Так что дорога на столичные киностудии актрисе была заказана. Но, слава богу, существовали киностудии республиканские, которых было почти полтора десятка, да еще и зарубежные. В итоге в 1969 году, благодаря помощи польского оператора Ежи Липиана, польских отправилась в Польшу, где снялась в фильме «Дорожные знаки» Анджея Петровского. В следующем году, 1970-м, она уехала в Киев, на тамошнюю киностудию имени Александра Довженко. Чтобы сняться в пятисерийном телефильме о войне «Обратной дороги нет» роль партизанки Гали. Эту картину снимал режиссер Григорий Липшиц. Успех фильма и в самом деле превзошел все ожидания. Показанный в мае 1971 года сериал «Обратной дороги нет» привлек экранам чуть ли не всю страну. Такого массового ажиотажа вокруг советского сериала о войне не было аж с 1965 года, с фильма «Вызываем огонь на себя». Там зритель следил за перипетиями борьбы советских подпольщиков с фашистами, а здесь речь шла о героических деяниях советских партизан. В 1971 году с польских, наконец, была снята ее опала относительно съемок на столичных киностудиях после чего она была утверждена на роль Клавдии Никулиной в семисерийном телефильме киностудии «Мосфильм» «Тени исчезают в полдень» режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. Отметим, что съемки фильма начались еще в июне 1970 года, однако польских включилось в них почти год спустя, поскольку по сюжету ее героиня появлялась в двух последних сериях. Она играла девушку, которая выходила замуж за своего односельчанина Федора Морозова, которого на следующий день забирали на фронт, и он там погибал, убитый собственным отцом. Роль Федора исполнял Геннадий Корольков. Премьера сериала «Тени исчезают в полдень» состоялась в феврале 1972 года и вызвала такой ажиотаж, какую редко выпадал на долю советских сериалов, улицы огромной страны буквально безлюдели во время его показа. Естественные актеры, исполнявшие в нем любые роли, начиная от главных и заканчивая эпизодическими, тут же оказывались на слуху у всех. А у польских роль была немаленькая, да и по своей драматургии достаточно колоритная. Тяжелая женская доля ее героини трогала сердца миллионов людей, вне зависимости от их возрастов. Помню свои личные впечатления. Мне в ту пору было всего 10 лет, но игра триумвирата в лице Галины Польски, Геннадия Королькова и Валерия Гатаева производила на меня такое же впечатление, как и на моих искушенных родителей. Впрочем, там и игру буквально всех исполнителей можно назвать эталоном актерского мастерства. Однако помимо кино, телевизионного польских тогда активно снималась и в кино художественном, и до начала 80-х записала на свой счет в общей сложности 13 фильмов. Сама польских одно время выделяла в этом списке фильм «Фронт в тылу врага», упирая на то, что его режиссер Игорь Гостев первым из мосфильмовских режиссеров протянул ей руку поддержки после ее многолетней опалы. На самом деле первыми такими режиссерами были Владимир Краснопольский и Валерий Усков, которые еще в 1971 году сняли ее в одной из главных ролей в сериале «Тени исчезают в полдень». А Гостев подключился к этому делу в 1974 году, но в любом случае отдадим ему должное. Кстати, эти фильмы про фронт снимались по книгам тогдашнего заместителя-председателя КГБ СССР генерала Семена Кузьмича Цвигуна псевдоним Семен Днепров. Поэтому судьба им была уготована счастливая в 1975 году на кинофестивале в Ташкенте первый фильм из этой трилогии был удостоен почетного приза. А через три года, когда на экраны страны вышло продолжение Фронт за линией фронта, оба фильма были награждены. Государственной премией РСФСР. Не меньшую симпатию зрителей вызвали три другие роли польских – Клавдии Шишкиной в «Портрете с дождем», Галина Аркадьевна в телефильме «По семейным обстоятельствам» и Марины Петровны в «Суете сует». Начнем с первого. В мелодраме «Портрет с дождем», которую снял Гавриил Егиазаров – польских сыграла женщину с судьбой, похожей на ее собственно. Это была мать-одиночка, воспитывающая двух детей, рожденных от разных мужей. Отличие было только в том, что в реальной жизни у польских было две дочери, а у ее киношной героини сын и дочь. По сюжету в Клавдию влюблялся капитан дальнего плавания Анатолий, роль которого исполнял Игорь Ледогоров. Вторая работа Галины Польских из приведенного списка «Телефильм по семейным обстоятельствам» являл собой обаятельную двухсерийную комедию, которую снял режиссер Алексей Коренев. В нем Польских играла женщину, которая считала, что она слишком рано стала бабушкой, и на этой почве никак не могла найти общий язык со своей дочерью Лидой и ее мужем Игорем. Роль последнего исполнял Евгений Стеблов хорошей знакомой героине нашего рассказа по фильму «Я шагаю по Москве». Наконец, третий фильм «Это опять была комедия. Суета-сует» сняла Алла Сурикова. В нем польских играла роль энергичного директора ЗАГСа, который каждый день женит по нескольку семейных пар, напутствует их на долгую и счастливую жизнь, а у самой семья трещит по швам, от нее ушел супруг. Отметим, что поначалу актрисе была предложена другая роль той самой женщины, которой уходила муж директрисы ЗАГСа. Но польских от этой роли отказалась. Дескать, нечто подобное уже когда-то играла. И как пишет Сурикова, тут я поняла, что Галина Александровна должна играть Марину Петровну, главную героиню, что сквозь квадратную с героини должна светиться женщина. Иначе кино... Не будет, а в галле женственности до самой макушки. Заметим также, что в сценарии его написал Эмиль Брагинский мужем главной героини был русский мужчина. Однако Сурикову этот вариант не устроил, и она решила сделать его не русским. В итоге он стал армянином в образе популярного актера Фрунзе Маккартчана. О том, как весело было порой на съемочной площадке, вспоминает Алла Сурикова. Была большая проблема в работе с замечательным актером Фрунзом Кричаном. Что бы он ни делал, он был изначально смешон. Иногда настолько, что группа не могла работать. Я говорю «мотор» и из-под одеяла рядом с галипольских должен появиться заспанный Борюся. Но из-под одеяла долго, гнусабо и абсолютно самостоятельно выползает легендарный нос фрундика а уж потом остальное тело колется Галипольских, за ней вся группа. Я кричу «Стоп!». Следующий дубль – то же самое. Группа отворачивается к стене, чтобы Галя не видела наши лица. Ничего не помогает. У всех истерика. Галя сползает на пол. За нею вся группа. Тринадцать дублей. Только когда уже челюсти свело от смеха, когда были выполканы все смешливые слезы, дубль удалось зафотографировать. Кстати, год после съемок «В суете сует» у польских была возможность сняться еще в одной главной роли. Речь идет о фильме «Пришелец» роль Даши и режиссера Леонида Быкова. Но, увы, эти съемки были прерваны, едва начавшись. 11 апреля 1979 года Быков погиб в автомобильной катастрофе. Между тем, по словам самой Галины Польских, в конце 70-х она испытывала невероятный творческий подъем, открывший у нее второе дыхание. Этот подъем привел к тому, что в 1979 году ей было присвоено название народной артистки РСФСР. Вплоть до Горбачевской перестройки, начавшейся в 1985 году, Польских не сбавляло обороты, снималась в нескольких фильмах в год, Так, за шестилетия 1980-1985 годы она записала на свой счет целых 22 фильма. Практически во всех фильмах польских исполняла роли положительной героини, и только в одном ей досталась роли героя с ярко выраженным отрицательным характером – профессиональная воровка-рецидивистка. Речь идет о крепком детективе ночное происшествие который снял известный режиссер-детективщик, автор фильмов про «Приключения резидента» Вениамин Дорман. По сюжету героиня польских, присвоив себе документы некой бухгалтерши, приезжала вместо нее и с ее общественными деньгами в Москву, и здесь ловко имитировала собственное ограбление, свалив его на таксиста, подвозившего ее поздним вечером. За расследование дела брался следователь Сергей Петрович Митин, который симпатизирует пострадавшей и долгое время уверен, что преступление в самом деле совершил таксист. Но затем постепенно наступает прозрение. Причем его начальник до последнего не верит в виновной женщины и горячо убеждает Митина не возводить напраслену на нее и заняться таксистом. Повторимся, это была единственная отрицательная роль польских, сыгранная ею за почти два десятка лет работы в кинематографе. В остальных она играла исключительно добрых и обаятельных героинь. Даже в тех случаях, когда ей, к примеру, приходилось любить людей отнюдь незаконопослушных. Как это было, например, в телефильме «Гонки по вертикали», где героиню польских угораздило полюбить профессионального вора Алексея Дедушкина, по кличке Батон. В этой роли снялся Валентин Гафт. После развала СССР и краха его кинематографа, Польских заметно сбавила свои киношные обороты, что было закономерно. Кино стало другим, и ему понадобились другие звезды. Поэтому в первой половине 90-х Польских снялась в семи фильмах, где у нее случилась всего одна главная роль – в картине «Любить по-русски». Трудностей в работе над фильмом хватало, не было денег, условия проживания в экспедиции оставляли желать лучшего. От а точения в разгар съемок из картины ушел второй режиссер, а затем не выдержали нервы и у оператора. Один из актеров, после того, как ему в очередной раз не заплатили гонорары, просто отказался выходить к камере. Пришлось его реплику отдать другому актеру, менее привередливому. Что касается Галины Польских, то она переносила все трудности стоически и, по сути, была вторым режиссером фильма. Вот как отозвался о ней сам Матвеев. На роль Катерины сразу увидел Галину, почувствовал и даже привык к ней, еще не сообщив никому о своем намерении. Мощная натура. Актриса, способная до краев наполнить себя чувствами и не выплескивать их по пустякам,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 что было большим успехом на фоне того кризиса, который тогда переживало отечественное кино. На волне этого успеха было принято решение снимать продолжение, и вот уже в марте 1997 года в Москве состоялась премьера фильма «Любить по-русски 2». А два года спустя Свет увидела завершающая часть Матвеевской кинотрилогии «Любить по-русски 3». И вновь в картине сопутствовал успех его по праву разделила со всеми создателями фильма и героиня нашего рассказа, Галина Польских. Однако у актрисы в ту пору была еще одна роль, которая привлекла к ней внимание широкого зрителя. Правда, в отличие от той, что она сыграла в «Любить по-русски», это была роль иного плана. Во-первых, комедийная, во-вторых, сериальная, а большинство таковых считаются ниже уровнем, чем роли в большом кино. Речь идет о сериале «Кафе-клубничка» режиссера Юрия Беленького, где Польских сыграла роль Клотильды Павловны. Отметим, что большинство актеров, к которым режиссер обратился с просьбой сняться в нем, ответили отказом, посчитав эту работу ниже своего достоинства. А вот Польских, а также другой известный актер Александр Демьяненко, от этого предложения не отказались. После этого их имена попали на кончики перьев многих журналистов, рассуждающих о том, могут ли такие знаменитые актеры играть в откровенно слабом сериале. Только им ли было их осуждать? Вообще, из всех бывших советских актрис, родившихся до войны, Галина Польских на сегодняшний день считается самой снимаемой. Достаточно сказать, что только в 2000-е годы она снялась в 64 фильмах, правда, большинство из них по качеству значительно уступают советским кинолентам, но все же, что касается личной жизни актрисы, то с тех пор, как она в конце 60-х развелась со своим вторым мужем Александром Суриным, замуж официально она больше не выходила. Галина вспоминала, Когда мужчины начинали за мной ухаживать всерьез, я видела, как мои девочки дулись и переживали. Они и так от разных браков. Родился бы третий ребенок в новой семье. Девчонки бы его ревновали, совсем бы их детство радости лишилось. Хотя, возможно, я не права. Старшая дочь актрисы Ирада закончила киновический факультет в ГИКа и работает ассистентом по актерам. Младшая дочь Мария одно время собиралась пойти по стопам матери, стать актрисой. Дважды снялась в кино, после чего вдруг кинематографу охладела и в итоге поступила в университет дружбы народов, где встретила своего будущего мужа, араба из Ливана. И вскоре подарила своей маме, внука Филиппа, 1992 года рождения. Парень живет с отцом, и лишь иногда приезжает к своей российской родне в Москву. Что касается близких друзей и героини нашего рассказа, то по этому поводу она сама заявила следующее. «Актрисы между собой редко дружат. На съемках, да, по нескольку месяцев вместе проводят, как одна семья. А только фильм сдали, и все разлетелись по новым съемочным площадкам. А там уже другая семья». Может, поэтому настоящей дружбы не получается, мы каждый раз работаем в новом коллективе. У меня в жизни была только одна настоящая подруга Зина, моя соседка по квартире. Когда я осталась с двумя детьми, она мне очень помогала и поддерживала, в том числе материально. 35 лет мы с ней дружили, Зина умерла. Настоящего друга найти трудно. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.